Следующим утром принц не пришёл завтракать. Практики у нас были раздельно, но когда его не оказалось в столовой и в обед, я заволновалась. Конечно, он мог остаться во дворце, хотя Эдвард и старался не пропускать занятия, но иногда это всё же случалось. Следующей шла лекция по естествознанию, и когда я зашла в аудиторию, то увидела наследника, сидящим за партой. «Ты избегаешь меня?» – удивлённо спросила, усаживаясь рядом и доставая тетрадь. Эдвард поднял голову, и я увидела красные больные глаза. Не ответив, он порывисто ухватил мою руку и прижался к ней щекой. Его кожа горела. Я замерла. Ни разу на людях принц не показывал своих чувств. Должно быть, ему действительно худо. Мне до слез стало жаль своего друга. Столько на него навалилось. Я собиралась попенять ему на то, что именно его отец виновен в смерти моего. Но сейчас, видя его боль, не смогла. Никто не виноват. А уж тем более Эдвард. «Зачем пришел на лекцию?» – прошептала я. «Пропустил бы, никто бы и не заметил». Тем более, что нового могут сказать на естествознании. Одному в комнате ещё хуже. «Тогда сейчас посидим?» Я обернулась на звук открывающейся двери. В класс зашёл профессор Гаарон. «А остальное прогуляем». Эдвард кивнул, нехоть отпуская мою руку. Я незаметно спрятала её под парту, сжимая разжимая пальцы, восстанавливая кровообращение. «Мы не пошли в библиотеку. У меня она ассоциировалась с учёбой, зубрёжкой и немного с хорном. Я повела Эдварда в сторону моря. Вытащила из забора два прута и согнула что-то наподобие лавочки. Мы сели с внутренней стороны ограждения и уставились на бескрайние просторы. Эдвард взял мою руку и обхватил двумя ладонями, крепко сжимая. Я не стала её отнимать. Весна в этот раз была ранняя и очень тёплая. Таким бывало лето у синих гор, и то, если повезёт. Ярко светило солнце, разбрасывая на воде радужные блики. Волны как-то лениво, нехотя наплывали на скалу и также неспешно отступали. Был полный штиль и абсолютная незмутнённая благодать. Я смотрела вдаль на безбрежную синеву и чувствовала, как уходят все проблемы, обиды, боль, как душа распрямляет крылья и наполняется живительной энергией. «Спасибо», — произнёс Эдвард тихо. Как раз этого мне и не хватало. Я улыбнулась, сжав ответ его пальцы. Говорить не хотелось. Было спокойно и тепло. Никто не тревожил нас, телохранители стояли в отдалении и тоже разглядывали море. Мы с матерью не слишком близки. Принц смотрел вдаль, лицо было расслаблено, но ладонь по-прежнему цепко держала мою. После моего рождения она решила, что долг королевы выполнен и удалилась в женское крыло дворца, а потом и вовсе уехала в королевскую резиденцию в Талебе. Я поняла, что принцу нужно выговориться. То, что случилось вчера, зудит, как невскрытый нарыв. Отец всегда любил Ромула больше меня. Продолжал он. Я был лишь заменой, не слишком нужный так на всякий случай. Ромул был первым во всём. Самый умный, талантливый, справедливый и добрый. Он с детства был рядом с отцом, тот брал его чуть ли не с пяти лет на заседание встречи с делегациями. В тронном зале для него было предусмотрено маленькое кресло рядом с троном. Я ни разу на нём не сидел. Когда Ромул вырос, кресло просто убрали за ненадобностью. «Мой бедный друг, заброшенный никому не нужный. Я помню, каким счастливым и безоблачным было моё детство». Я купалась в любви и обожании, меня баловали всеми возможными способами, а я в ответ бессовестно изводила своими капризами. «Нет, ты не думай, что я был совсем забыт», — хмыкнул принц, интуитивно уловив мои мысли. «У меня были няньки-гувернёры, меня хорошо учили, заботились обо мне». «Я не голодал». Я насмешливо приподняла бровь, давая понять, что шутку оценила. Принц зеркально улыбнулся. «Прости, я просто хочу объяснить, что потеря Ромула для отца была не просто ударом». Это была катастрофа. Он действительно его любил больше всех на свете. Не знаю, смерть старшего сына стала причиной, или безумие всегда было в нашей крови, а произошедшее на охоте лишь подтолкнуло к нему. Он немного помолчал и взволнованно произнес, так что я сразу поняла, все, что было до этого, это предисловие. «Ты же понимаешь, что я не смогу обнародовать то, что мы узнали. Просто не смогу». Молча кивнула, не в состоянии выдавить ни слова. «Наверное, повзрослела». Раньше я бы ни за что не позволила оставить виновника безнаказанным, даже если этот виновник сам король. Я прошу прощения за своего отца. Принц неотрывно смотрел на меня, а я не в силах встречаться с ним глазами опустила голову. И за себя тоже. Нет, не нужно. Прервала его. Ты ни в чем не виноват. И добавила беззвучно. Никто не виноват. Мы замолчали. Эдвард перевел взгляд на море. Я пыталась сдержать слезы. И пусть я думала так же, всё-таки было грустно осознавать, что для его высочества благополучие и репутация королевской семьи важнее правды. Но я ведь не Рэм. На моих плечах не лежит обязанность заботиться о процветании страны. «А ведь у Ромула была жена», — вдруг вспомнила я. «Незадолго до смерти наследник женился. Помню, родители что-то обсуждали за столом». «Да», — кивнул головой Эдвард. «Принцесса Лидия из Акамы». После смерти Ромула она пробыла во дворце ровно столько, сколько было нужно королевскому врачу для определения, ждёт она наследника или нет. После она уехала домой, сказав, что здешний климат евреден для здоровья. Разговор опять заглох. Что-то выдумывать было лень, я подняла лицо к солнышку и закрыла глаза. Мы пропустили все сегодняшние лекции. На выходных придётся наверстывать прогулы. Но я не жалела. Иногда хотелось забыть о вечной зубрёжке и просто наслаждаться бездельем. Я думал, что после исчезновения родовой магии всё наладилось, но, как оказалось, нет. Сдавалось, наследник разговаривает сам с собой. Я ведь ни разу не видел ни дедушек, ни прадедушек. Род безумных королей до сих пор на троне. Может, давно пора сменить власть? «Не говори ерунды», — зашипела я рассержно, поворачиваясь к нему. «Никого не знаю достойнее тебя». «Спасибо». Он сжал мою несчастную пленённую руку. «Обещаю, что, когда стану королём, верну тебе титул и отнятые земли». «А вот это было бы очень кстати», — игриво произнесла я. «Очень хочется перестать, наконец, считать каждый медяк». Эдвард тепло улыбнулся. Его глаза заблестели чем-то подозрительным. «Ты необыкновенная». Хрипловатый голос выдал искреннее волнение. Я напряглась, страшась услышать признания. Таких, как ты, единицы. Проходя через сильную боль, ту, которая убивает, человек становится гранитом. Его больше никогда не сломить. «Значит, я гранит?» — кокетливо приподняла бровь. Как же хотелось вернуть наше обычное, шутливое, ни к чему не обязывающее общение. «Ты алмаз», — ответил Эдвард серьезно. «Твердая, несгибаемая, сильная и прекрасная. Ты сверкаешь так ярко, что ослепляешь». Сердце тревожно ёкнуло «И я люблю тебя. Люблю уже давно. Люблю так, что болит сердце и рушится мир, когда плохо тебе. Люблю как свою половину, лучшую ее часть. И понимаю, что ничего не могу тебе предложить, кроме недостойного места фаворитки». Не справившись с собой, я опустила голову. Слёзы заслали глаза. «Не плачь!» Он поднял мою руку и на секунду прижался к ней губами. «Я просто хотел сказать...» «Мои слова ни к чему тебя не обязывают. Мы по-прежнему друзья!» Стало чуть легче. В груди отпустило, и я смогла глубоко вздохнуть. Перевела взгляд на море и подставила лицо свежему ветерку. Признание не стало для меня неожиданностью. Оно давно вертелось у принца на языке. Я просто боялась, что он потребует ответных чувств. А мне нечего ему сказать. Любовь не подчиняется рассудку и правилам. Я никого не знала достойнее любви, чем Эдвард. Но мое сердце молчало. Все-таки странно. Один тащит в постель, предлагая стать содержанкой, а я ему даже не нравлюсь. Другой искренне любит, но не хочет видеть меня в любовницах. Какие все-таки разные мужчины. Велир прав. Мне рано становиться королем. Принц вдруг заговорил сухим бесцветным голосом. Я с удивлением на него посмотрела. Я ничего не понимаю в управлении. Пусть пока идёт, как идёт. Но это же неправильно. Твой отец не дееспособен. Хорн заправляет всем. Возмущение забурлило во мне. Хотелось стукнуть Эдварда чем-нибудь по голове, вдалбливая немного ума. Не злись. Он шутливо нахмурил брови, и я поняла, что наследник просто так коряво перевёл тему разговора. Для начала нужно зарекомендовать себя, найти единомышленников, окружить верными союзниками. Принц принялся загибать пальцы. «Как минимум два магических рода на твоей стороне», ответила я, подразумевая себя из Орга. «А это немалая сила». «Ты права», кивнул он. «Но все равно недостаточно». Зато я понял, в каком направлении действовать дальше. Принц решительно встал и расправил плечи. Пусть они не были такими широкими, как у Хорна, но все равно выглядело впечатляюще. Еще несколько часов назад он был раздавлен и унижен, а сейчас я видела перед собой будущего короля. Сначала нужно поговорить с матерью. Она все же дочь короля южно Верганы. А я единственный оставшийся ее сын. Он протянул мне руку, терпеливо ожидая, пока я разогну импровизированные скамейки и прикреплю прути обратно к забору. «Я еще не так изящно это делаю», призналась сокрушенно, пытаясь оправдать кривые скамейки и долгую возню с оградой. «Вот мой отец». «Ты все делаешь замечательно», отозвался Эдвард. «Я всегда восхищался и буду восхищаться твоими умениями». «Уверен, через несколько лет ты станешь непревзойдённым магом». «Спасибо». Я ухватилась за его локоть, и мы медленно пошли в сторону школы. Поздно вечером горничная принесла запечатанный конверт от Дария Зорга. В нём была коротенькая записочка. «Что бы ни случилось, я на вашей стороне». Я сложила конверт и спрятала в шкатулку с сокровищами. Там уже находились последнее письмо Марты и старая потрёпанная шёлковая лента от моего детского платьица, в котором я была, когда нас выгнали на улицу. А теперь в сокровищнице лежало еще заверение в дружбе от очень хорошего человека, самого умного, благородного и сильного. А это дорогого стоит.